Алим нален, Штык ярости. Индийский поход. Том второй. Глава 1, Вот такая вот реновация. Я стоял перед полыхающим э-куполом и терзался самыми разнообразными сомнениями. «Не вздумай прыгать в бесову пасть!» — кричал Юра и отчаянно храбрым ударом хватил силовой поле саблей. Это было не самое мудрое решение, поскольку его ударило разрядом уж не знаю чего — квантовой энергией или просто электричеством. Мой отважный товарищ отлетел назад, выронив обе сабли. Я подбежал к безумцу и пощупал пульс. «Все в порядке, жить будет». «Ты можешь шевелиться, гаванюк ты эдакий!» — Прохрипел Кеша Тернов — Мой старинный научный приятель и эксцентричный гений. Сейчас поле замкнет, и я уже не вернусь. Ладно, если уж я как-то попал в прошлое, то, наверное, что-нибудь придумаю, чтобы вернуться обратно. И никуда Ольга от меня не убежит. Решив так, я поправил ружье на плече, шагнул к куполу и с опаской коснулся лилового поля, по которому с равными промежутками времени пробегали фиолетовые полосы. Я боялся, что тоже получу удар тока, но все прошло благополучно, рука свободно прошла сквозь купол и коснулась протянутой кешенной длани. Поймав меня, мой товарищ крепко ухватился за мою ладонь и рванул к себе». Я успел заметить, что Кеша выглядит синим и прозрачным, как старинное привидение. А потом все перед моими глазами заволокала темно-синяя пелена. Когда я открыл глаза, вероломный Кеша исчез, а я остался в темноте. Чемкен с горами трупов и благоухающими садами пропал, будто провалился под землю. Я уж и забыл те самые ощущения, когда прыгал из будущего в прошлое. Помню только, что тогда немилосердно трясло, да еще и все окружающее казалось мутным, будто смотришь на внешний мир через стекло бутыли, причем сидя в ней внутри. Сейчас мне тоже пришлось не сладко. Я вроде бы стоял на твердой поверхности, но ничего не видеть, но ничего не видел, хоть глаза выколи, будто бы спишь с открытыми глазами. Звуков я тоже не слышал, хотя потом где-то вдалеке послышалось тоненькое завывание, словно плакал ребенок. Слушать этот звук в темноте было жутковато, но я ничего не мог поделать, пришлось стоять и шевелить ушами. Постепенно плач нарастал, при этом превращаясь в пронзительный свист над духом будто неистовый футбольный арбитр, раздающий красные карточки направо и налево. Это было уже слишком... Мои перепонки чуть не лопнули от беспощадного шума. Вдобавок я почувствовал, что кувыркаюсь в черном пространстве колесом, словно попал внутрь гигантской стиральной машинки во время режима отжима белья. Эта болтанка была покруче любых ощущений, испытанных мною до этого, и я чуть не развалился от нее на части купе с оглушительным свистом этот бешеный вестибулярный тренажер вполне мог прикончить меня прямо там, во время путешествия. Но я все-таки выдержал испытание. Молодец, возьми с полки пирожок. А затем все разом закончилось. Я уже не мог стоять и просто лежал в невесомости, ожидая новых испытаний. Но на этом пока все завершилось. Никаких дрожащих картин моего прыжка из Петербурга XIX века в Питер 21 так и не появилось. Просто все вокруг стало ярким и солнечным, а я в один миг очутился в комнате моего друга, изобретателя этой адской машины времени Тырнова Кеши. Оглянувшись, я увидел сзади идеально круглое отверстие в котором виднелась солнечная улица Чемкента с обезглавленным телом ивановича На моих глазах отверстие быстро уменьшилось и исчезло с тихим хлопком. Я огляделся и сразу узнал комнату в квартире Кеши, хотя в последний раз заглядывал сюда очень давно, несколько месяцев назад. Меня продолжал окружать яйцеобразный «э» купол, зловеще переливаясь фиолетовыми всполохами. Я шагнул к Кеше, сидевшему на вращающемся кресле у стола, и хотел с ним поздороваться, но едва коснулся стенки купола, как пальцы обжег невидимый огонь. Я отшатнулся назад, так и оставшись в пределах силового барьера. «Чего это там творится?» — спросил Кеша. «Вылазь уже! Давай, хватит прикалываться!» «Да я бы с радостью, если бы не эта чертова штуковина!» — огрызнулся я. Кеша вздохнул и нажал на кнопки пульта, что держал в руке, наведя его на купол. Кнопка пикнула, но ничего не изменилось. Круглые стенки остались на месте, по ним все так же сверху вниз бежали сполохи. «Мой товарищ удивился!» Поднял руку повыше и снова нажал на кнопку. Затем еще и еще. Все осталось по-прежнему. Вскочив с кресла, Кеша подбежал к куполу и толкнул его ладонью. Ничего не изменилось, кроме того, что лицо изобретателя исказилось от боли. Он отлетел назад, совсем как Юрий недавно, и ударился о стеллажи, аккуратно расставленные вдоль стены. Стеллажи с грохотом разлетелись. Кеша упал на пол в груди бумаг, пакетов, механизмов и шестеренок неизвестного происхождения. Шатаясь, он поднялся и принялся копаться в пульте, прямо там, у подножия горы из разгромленных полок. Настроил некие квантовые приборы и опять нажал кнопку. Бесполезно. Э-купол продолжал торжествующе гудеть вокруг меня. Кеша погладил круглый подбородок, Достал из кармана белоснежного халата складную расческу и причесал растрепавшиеся волосы. Что-то я не припомню, чтобы он был таким аккуратистом. «Ты собираешься убрать эту чертову стенку?» — напомнил я. «Или мне так и торчать здесь до следующего столетия?» Кеша задумчиво прошел от стены к креслу и уселся на него. По столу рядом с ним через небоскребы бумаг и пластиковых скоросшивателей Вальяжно шествовал черный кот. В комнату осторожно вошли еще двое мяукающих животных. Один белый, без единого пятнышка, второй тоже черный, с белой грудкой. Или я ошибаюсь, или раньше его коты были другого цвета. Куда подевался рыжий разбойник Фрол, любивший поточить когти о мои джинсы? — Слушай, а сколько времени ты провел в прошлом? — спросил Кеша, поглядел на мой наряд и снова поправил очки — Судя по твоему костюму, больше одного часа. Что у тебя на рукавах? Кровь? Я был там четыре месяца, сказал я, если даже не больше. Мой изобретательный товарищ вскочил с кресла. Так вот в чем дело. А я не могу понять, что случилось. Я думал, ты был там не больше полутора часов. Ты знаешь, что в нашем времени ты отсутствовал чуть больше одного часа? Ты понимаешь, к чему это все ведет? Это же все меняет. Тогда все очень и очень непросто. Я даже не знаю, сможешь ли ты выбраться из купола. Ты серьезно или издеваешься? Спросил я и хотел пнуть стену купола, окружающую меня, но вовремя остановился. Ты отправил меня в девятнадцатый век и не знал, сколько я там нахожусь? А сейчас ты не можешь вытащить меня из этой адской машинки? Понимаешь ли, Витя, произошла грандиозная ошибка. Кеша начал возбужденно бегать по комнате и даже наступил на задевавшегося кота. Зверь с визгом отскочил к стене. Я думал, что изобрел прибор для трансформации мыслительной деятельности мозга, а получился квантовый переносчик во временную кротовую нору. Дело в том, что мысли движутся с огромной скоростью, в некоторых случаях около световой. Получается, что прибор разгоняет сознание до сверхвысоких скоростей, при которых сознание и тело могут нырять в кротовые норы, выходить с другой стороны, обгоняя текущее время и попадая в хронодыры. При этом создается эффект Геделя, при котором... «Кеша, заткнись!» — взревел я. «Просто вытащи меня отсюда! Ты знаешь, чем я пожертвовал, чтобы пойти с тобой?» — Я не думаю, что ты слишком погрузился в ту реальность, — беззаботно сказал полоумный ученый, засунувший меня в эту лиловую западню. — Я видел тебя всего дважды. Один раз ты где-то купался, а потом загорал в южном городе, хотя, судя по крови, ты не только развлекался. — Я воевал в туркестанском крае, идиот! — заорал я и, не удержавшись, ударил по кокону. Тут же меня отбросило назад. Корчись на земле от боли, я промычал. «Как ты нашел меня, если не знал, где я нахожусь?» «Я просто задал параметры поиска твоего сознания в текущей реальности», — сказал Кеша, пожав плечами. «Э, купол сам тебя отыскал. Но, видимо, частица твоего сознания застряла в той реальности, и поэтому ты не можешь выйти из купола». Все еще лежа на полу, я принялся нелицеприятно выражаться в адрес моего эксцентричного друга, по милости которого я застрял между временами. При этом я использовал и старинные ругательства, которым научился в эпоху Павла Первого. Кеша с интересом слушал меня и даже повернул голову, чтобы не пропустить особо изощренные речевые обороты. Закончив изливать душу, я поднялся и спросил. «Что теперь предлагаешь делать, милостивый государь? Есть ли какой-нибудь выход из этой ситуации, ваше благородие?» «Ишь ты! А ты малость пообтесался в компании аристократов», — заметил Кеша. «А насчет твоего освобождения пока ничего не могу сказать. Я должен провести расчеты и изменить параметры. Ты можешь подождать пару дней?» «Я тебя застрелю, когда выйду отсюда» пообещал я и погрозил ему штуцером. Даю слово дворянина. «Кстати, пока я буду искать выход из ситуации, ты, может, позвонишь своей ненаглядной?» — спросил Кеша, раскрыв ноутбук на столе. «За те полчаса, что ты отсутствовал, она раз пять звонила». «Что за ненаглядная?» — в недоумении спросил я, грешным делом сперва подумав об Ольге, хотя позвонить Кеше она не могла никак, ну просто от слова «вообще». «Ах, да! Иринка, что ли? Ну да, она самая. Или у тебя другая имеется? шалум? Кеша запорхал пальцами по клавиатуре, войдя в неведомую мне программу. На стеклах его очков отражался светлый экран ноутбука. «А чего ей надо?» – спросил я с еще большим удивлением. «Мы же с ней расстались». «Серьезно?» – рассеянно переспросил Кеша, глядя на цифры на экране. «А мне показалось...» «Что между вами все отлично?» «Она сказала, что у вас сегодня годовщина со дня знакомства, и вы должны были отмечать это дело». «Странно. А как она нашла твой номер телефона и узнала, что я у тебя?» «Кто-то из твоих знакомых дал мой номер», — ответил Кеша. «Ты можешь помолчать, а то отвлекаешь меня?» Я послушался и умолк. Кеша стучал по клавиатуре, а я усиленно размышлял. «Это что же получается?» Ира решила бросить своего хахаля и снова вернуться ко мне, почувствовала, что в меня графиня влюбляется и поняла, кого потеряла. Нужна ли она мне теперь? «Кеша, дай позвонить», — попросил я, вспомнив, что мой разряженный телефон остался в 1800 году в доме Хвостова в Петербурге. Мой товарищ настолько увлекся решением задачи, что его пришлось окликнуть еще дважды, причем очень громко. Он кинул мне мобильник, и я набрал номер Иры по памяти. Когда в трубке послышался знакомый голос, который я не слышал уже несколько месяцев, у меня предательски ёкнуло сердце. «Привет! Ты звонила?» — спросил я. «Витя, ты с дубу рухнул, что ли?» — послышался голос моей давней вероломной подруги. «Почему не отвечаешь на мои сообщения? Почему у тебя сотка выключена? Ты потерял телефон?» «У нас сегодня памятные встречи, не забыл?» «Это ты из дуба упала», — ответил я. «И иди, отмечай встречу со своим новым хахалем. Чего ты прикидываешься, будто все в порядке?» «Поругалась с ним и сразу обратно ко мне?» В трубке наступило продолжительное молчание. Слышалась только музыка и голос диджея с радио. Скорее всего, Ирина находилась сейчас в салоне красоты, вечно она там пропадала, у них там постоянно радио крутили. Я уже хотел завершить разговор, но Ира спросила. «Витя, ты в порядке? Про какого хахали ты сейчас говоришь?» «Чего ты строишь из себя невинную овечку?» – разозлившись, крикнул я. «Твоего нового парня, с которым ты уже давно встречаешься за моей спиной, я уже все знаю. Я звонил тебе утром, а он...» «Ты совсем спятил?» — закричала Ира в ответ. «Нет у меня никакого парня, кроме тебя, и никогда и не было. Ты не хочешь встречаться? Так и скажи. Не надо выдумывать всякую чепуху и обвинять меня». Теперь уже она бросила трубку, а я в ярости чуть не швырнул смартфон в стену. «Что, милые, и тешатся, и бронятся?» – спросил Кеша. «Ты делай свои расчеты и молчи, хорошо?» – раздраженно ответил я. Кеша замолчал, а я поначалу кипел от бешенства, а потом внезапно задумался. Ира так говорила, будто у нее и в самом деле не было никакого другого парня. А что, если на минуточку допустить, что это и в самом деле так? Что, если это шуточки пространственно-временного континуума?» Я еще раз поглядел на непривычно аккуратного Кешу и комнату со странно чистой обстановкой. Кроме разваленных стеллажей, все остальное стояло в идеальном порядке. Это вообще-то совсем не было свойственно Кеше. Когда я делал прыжок в прошлое, здесь все было по-другому. Даже экупол был другого цвета, бирюзового что ли. И коты. Почему коты другого цвета и породы? Кеша утверждал, что я отсутствовал всего час или два. Как за это время все могло поменяться? «Слушай, Кеша, кто сейчас президент России?» — медленно спросил я, решив пойти с козырей. «Чего?» — рассеянно переспросил мой ученый друг. «А, президент? Мишанин, конечно же. А ты чего, забыл, что ли?» «Какой такой Мишанин?» — спросил я. «А где же...» «Как наш город называется?» «Мы в Санкт-Петербурге сейчас». Кеша обернулся и с интересом посмотрел на меня. «Подожди, ты задаешь странные вопросы. Не хочешь ли ты сказать, что попал в другую реальность?» В моей руке зазвонил телефон. Я глянул и убедился, что это Ира. «Блин, это что же такое творится, а? Я изменил прошлое и попал в измененное будущее?» «Вот это реновации получилась нежданно-негаданно!» «Ты знаешь, а ведь это все меняет», — сказал Кеша задумчиво. «Я должен срочно отправить тебя обратно в прошлое. Ты поэтому и не можешь выйти из экупола, что принадлежишь другой реальности. Там, в прошлом, ты своими действиями запустил параллельную реальность, и теперь тебе надо привести все в порядок». «В смысле?» — спросил я. «Пойти и остановить себя самого? Нет, сейчас это уже невозможно», ответил Кеша, подумав. Телефон перестал звонить, а потом снова затрезвонил. «Как бы тебе объяснить попроще? Понимаешь ли, время такая штука, что оно течет в едином потоке. Если его потревожить, оно стремится восстановить первоначальный статус-кво. Для этого нужны определенные усилия. Там, в прошлом» ты должен завершить какие-то процессы, те, что ты запустил. Только после этого ты можешь рассчитывать на то, что время тебя отпустит. Ничего не понимаю, сказал я. Я что, должен убить Суворова, что ли? Причем здесь Суворов? спросил Кеша. Ты что, хочешь сказать, что видел его? Да я его спас, закричал я. Он умирал, а я его вылечил. «Я не помню точно, но он жил довольно долго», — сказал Кеша, припоминая. «После индийского похода он вернулся в столицу, и потом...» «Вот именно!» — закричал я. «А в моей реальности никакого похода не было. Он умер в 1800 году». И купол вдруг заполыхал лиловыми пятнами и завибрировал. Вся окружающая действительность задрожала, как в зыбком мареве Каракумской пустыни. «Скорее!» — закричал Кеша. «Сейчас континуум схлопнется. Ты попадешь обратно в прошлое. Готовься!» Я, с сожалением бросил ему телефон и обернулся. За моей спиной в центре купола появилось круглое отверстие с рваными краями. За ним виднелись пески, чахлые кустики, политые щедрыми лучами жаркого солнца. «Запомни!» — продолжал кричать дрожащий Кеша. Есть высокая вероятность, что портал схлопнется, и ты навсегда застрянешь в пространственно-временном континууме. Я же не смогу вытащить тебя оттуда. О, спасибо! Ты чертовски умеешь вдохновлять людей, — крикнул я саркастично. Что еще может случиться? Меня перережет пополам или размажет по твоим квантовым штукам? Кеша пожал плечами и поправил очки. Купол вибрировал все больше, и низкий протяжный звон заглушал его слова. «Теоретически может случиться что угодно!» — закричал он. «Твое тело может разлететься на атомы в одну секунду!» «Ладно!» — крикнул я. «Давай сделаем уже то, что надо. Еще минута разговоров с тобой, и я обделаюсь от страха». Я подошел к вибрирующему и искажающему воздух отверстию. Осторожно примерился, махнул Кеша на прощании и нырнул внутрь, как в бассейн, стараясь не коснуться рваных краев.